Глава двадцать пятая На стоянке уже шла погрузка грузов в вертолеты. Ящик за ящиком, мешок за мешком солдаты постепенно заставляли все пространство грузовой кабины. Сабитович командовал бойцами, показывая, куда лучше поставить груз. Солнце продолжало припекать, нагревая своими лучами обшивку вертолета. В воздухе кружили вертолеты, а с полосы в это время взлетал огромный Ил-76. Рев четырех двигателей нарастал. Через несколько секунд Ил-76 оторвался от полосы, сопровождаемой парой Ми-24. Илюша начал набирать высоту по спирали, отстреливая тепловые ловушки. «Смотреть за этим зрелищем можно долго». Вернувшись к вертолёту, я обнаружил, что погрузка застопорилась. Карим спорил с прапорщиком, который привёз груз. «Но ты смотри перегруз уже! Куда ты меня суёшь эти шайбы?» — возмущался Сабитович. «Да я знаю, что вы и не с таким весом взлетаете! Про ваш говорят, что вы на себе и другой вертолёт утащить сможете!» — объяснял ему прапорщик, показывая на большой тёмный мешок. «Я тебе повторяю, что мы не возьмём!» Карим показал мне на резервуар для воды, который пытались нам загрузить. «Сань, ну я понимаю, что надо, но ведь не взлетим!» «Мужики, ну хоть сколько возьмите, а там уж парни последний раз не помнят, когда мылись!» — просил прапорщик. Из кабины вышел Батыров и тоже начал объяснять, что взять уже больше мы не можем. Я заглянул внутрь. Грузовая кабина была заполнена ящиками и мешками. Даже с этим грузом взлететь будет крайне сложно, а тут еще и воды нужно взять. Но при большом желании... Можно будет взлететь? Карим, ну третью часть этого резервуара мы взять сможем. Тяжело, но сможем. Ты топливо уже заправил? Эй, пока нет. Чуть меньше возьмем керосина и на площадке выключимся. Как раз нам хватит. — Саня, мы прилетим уже с мигающим табло аварийного остатка, — сказал Батыров. — И что? Давай парни там в шаме обзаведутся, а мы зато инструкцию соблюдем, так что ли? Батыров тоже почесал затылок и дал добро на загрузку. К вертолету подогнали комбинированную поливо-моечную машину КПМ и стали наполнять резервуар. Он постепенно раздувался, превращаясь в огромную шайбу. Решено было взять примерно 500 литров, иначе и правда не взлетим. Тут свое слово решил сказать Березкин. «Ну почему задерживаете вылет? Погрузка должна была закончиться десять минут назад!» Возмущался он, подойдя к вертолету и заглянув внутрь. «Воду заправляли, товарищ полковник». «У вас перегруз, жить надоелой!» Спросил член военного совета, зайдя внутрь грузовой кабины. Павел Валерьевич продолжил ворчать, хотя сам только что гнал всех вперед, а тут устроил лекцию по центровке вертолета. Ну, «Значит так, часть коробок выгрузить, доставим следующим рейсом». «И когда он будет?» — спросил замполита прапорщик. «Вам доведут. Живее, я еще другой вертолет пойду проверю», — сказал Березкин и вышел из грузовой кабины. Батыров посмотрел на меня, будто совета ждет какого-то. «И как теперь быть?» «Никак. На борту вертолета кто, командир? Подумай и прими решение. Я бы забрал весь груз». Судя по серьезному выражению лица Батырова, он решил отказаться выполнять команду Березкина. И Павел Валерьевич это почувствовал. Он отошел на несколько метров от вертолета и повернулся к нам. Надо было видеть его изумление, когда привозившие груз сели в ГАЗ-66 и уехали со стоянки. — Вы моей команды не слышали, товарищ старший лейтенант? — громко сказал Березкин, возвратившись к нам. Тяжеловато было этому полковнику в бронежилете. Лицо заливал пот, а сам он уже прерывисто дышал. Снял бы уже, доходил, как мы, на лихе. Толк сейчас от этого бронежилета никакого. Слышал, но командиром экипажа являюсь я, и мне определять, сколько и чего брать на борт. «Вот оно что! Вы, товарищ старший лейтенант, забываетесь! Или вы думаете, что за ваши подвиги вам все простят?» «Возможно, и нет. Но груз я довезу. Потом у вас будет право меня дисциплинарно наказать». Павел Валерьевич прицокнул и ушел к вертолету Чкалова. Я посмотрел на Батырова и заметил, какой он был взволнованный. Не с первого раза, но ему удалось достать из кармана пачку сигарет. «Ты на меня пагубно влияешь, Клюковкин». «Вот только не говори, что ты сильно переживаешь по этому поводу!» улыбнулся я, похлопав по плечу своего командира звена. У Батырова сигарета выпала из рук. «Вот что ты за человек, Клюковкин, а? С тобой покурить нельзя нормально!» «Так ты бросай!» «Если брошу, я тебя в первом же полете придушу! У меня уже нервов не хватает с тобой летать! Мы же постоянно в переделках!» покачал головой Димон. «Зато не скучно! Пошли запускаться!» В кабине было уже совсем некомфортно. Чувствуется жар от металлических панелей и запах старых тканей парашютов. Ага, группе запуск», — запросил Березкин. разрешил. На площадку информация о вылете передали», — ответил руководитель полетами. Понял. Группа, запускаемся», — продублировал команду Березкин. «Правильно, что на пост Ванаву передали информацию. Вот только как это было сделано? Нас ведь духи могут прослушивать!» Двигатели запустились. Через приоткрытый блистер в кабину поступал обжигающий воздух. Но если закрыть его, будет еще хуже. Сидишь и обливаешься потом. «Такое ощущение, что Березкин специально медлит, чтобы побольше нас ушатать». «Сто пятый двести седьмому к выруливанию готов», — доложил Батыров. недовольно ответил в эфир Березкин. Вертолет Леонида тоже был запущен и однозначно готов выруливать. Да и Ми-24 давно запущенный. Вот только рядом с вертолетом Березкина стоит машина, а бортовой техник загружает в десантный отсек свертки. «Что такого он собрался перевозить?» Мы в паре с 210 за нами!» — скомандовал Березкин, когда его борттехник сел в десантный отсек и закрыл створку. Ми-24 выполнили контрольное висение и начали взлетать. Причем как взлетели, так и ушли вперед. «Мы еще только разгонялись по полосе, а наше прикрытие ушло на несколько километров вперед!» «Вот так прикрытие!» — возмутился Батыров, как только мы оторвались от полосы и заняли расчетную высоту полета по маршруту. Леонид летел справа, но частенько вылезал вперед. Постоянно Димону приходилось его притормаживать. Наше прикрытие так и летело впереди. Ощущение такое, что прикрывают сами себя. «Сто пятый, сто шестого. Скорость большая. Пчелы не успевают вами? Вышел в эфир ведомый Березкина. «Успевать должны. Скорость у нас расчетная». Ответил ему Павел Валерьевич. «Получается, что прикрытие вертолетов — дело самих вертолетов, а товарищ Березкин в очередной раз проявляет дурашлепство». Видимо, решил в глазах генерал-лейтенанта Целевого показать себя боевым летчиком. «А куда они летят?» — спросил Карим, когда увидел, что пара Ми-24-х отклонилась от маршрута. Слева видна знаменитая черекарская зеленка. В ней могло быть очень много духов, поэтому и маршрут выбирался такой, чтобы обходить ее стороной. Но Березкин решил пролететь над ней. мы с маршрута ушли», — сказал в эфир ведомый Павла Валерьевича. Под нами зеленка. громче сказал сто шестой. Батыров посмотрел на меня, и я ему показал рукой лететь прямо. «Не уходи с маршрута. У нас вон же груз, ведомый рядом. Мы за них отвечаем». Жаль, что экипаж ведомого Березкина — заложник ситуации. Он и оставить не может его, и повлиять не получится на решение старшего их группы. Крокодилы выполнили пару виражей наделенкой и пристроились к нашей паре. На подлете к Анаве встали в вираж и начали запрашивать у Березки на готовность площадки, но он только буркнул что-то непонятное в эфир. Местный кишлак находился прямо под самой горой. Над нами кружились Ми-24, наконец-то осуществляя прикрытие. К месту предполагаемой посадки уже едут машины под разгрузку вертолета, оставляя за собой огромные клубы пыли. ответил ему Павел Валерьевич. Ответил нам ведомый Березкина. Понял 106. -й. Батыров покачал головой и начал строить заход для посадки. Тяжелой машине не так уж и просто выдерживать режим снижения. Вокруг сопки и скалы. Проходим несколько холмов и нас тут же бросает вниз. Димон успевает удержать вертолет, чтобы он не рухнул на площадку на повышенной скорости. Подняв клубы пыли, Димон грубо приземлил вертолет. Следом заходит Чкалов и буквально плюхается на площадку. Пару раз его вертолет даже оторвался от земли, словно прыгающий мячик. Пока солдаты разгружали наш вертолет, я подошел к Чкалову. Тот тщательно осматривал стойки на предмет повреждения. — Да, ударил так ударил планету, — расстроенно смотрел на вертолет Леонид. «Все целое, но посадка была грубая», — сказал я, прикрываясь от порывов ветра, несущих пыль. «Сань, как думаешь, Батыров не станет мозги делать, если мы над Махмудраки пролетим?» «Зачем тебе это?» «Ну, посмотрим, что и как там, разведку сделаем». «Ерунду не говори, Березкина наслушался». Чкалов задумался, но по его лицу было видно, что настроен он серьезно. «Только не полетим мы над Махмудраки, лишний раз подставляться не нужно». «Сань, ну ладно тебе, а вдруг мы кого-то там обнаружим? Доложим штабу, нам разрешат отработать». «Леня, ты давай лучше выгрузку контролируй, по поводу пролета над Махмудраки забудь. Не нужно создавать себе трудности, а потом преодолевать их героически». Чкалов что-то проворчал и ушел в сторону. Как только закончили выгрузку, начали выполнять запуск. Перед этим на одну из сопок зашел Березкин и завис в метре от поверхности. К нему подбежали несколько солдат и забрали свертки. Наверное, очень нужная периодическая печать, без которой служба на посту будет неполноценной. Через пару минут мы произвели взлёт. По спирали набрали высоту и заняли курс на Баграм. Леонид пристроился справа. Ми-24 впереди нас в 500 метрах. Следуем за ними, но Березкин снова ведёт нас в Черекарскую долину. 205 ответь 207-му. Мы уклоняемся от курса. 207-й с этим курсом. 105 -й. в этот район заходить нельзя. Отворачиваем на курс 150 градусов. Настоятельно произнес Батыров, но Березкин слушать ничего не хотел. Выполняй указание курсом. Я выдержал небольшую паузу, чтобы дать Димону самому решить этот вопрос. Но он молчал. Командир, отворачивай на курс 150 градусов. Настойчиво повторил я, но Батыров ничего не делал. «Тем временем мы подошли к Черекарской долине. Уже можно разглядеть участок дороги, ведущей в Кабул. Местность с большим количеством мелких деревьев и кустарников. И это весьма хорошее подспорье для духов. Начнут стрелять по нам, и мы даже не увидим откуда». «105-207. Я пары отворачиваю на курс 150 градусов», – произнес Батыров и начал менять курс. Медленно пошли разворачиваться, а Березкин тем временем продолжал полет в район Зеленки. «Предчувствие у меня не самое хорошее». справа!» В эфир громко доложил Леонид. Я сразу начал отстреливать ловушки, а Батыров маневрировать. Из района Зеленки потянулся белый шлейф выпущенной ракеты. Димон ушел вниз. Резко спикировали и вынырнули у самой земли, подняв воздух пыли камней. скомандовал Березкин. «Ми-24-е начали отрабатывать по позициям духов, но кого они там разглядят?» Пока Ми-24-е работали по земле, Батыров продолжал запрашивать Леонида, но тот молчал. «Развернувшись, мы обнаружили, что к земле быстро снижается Ми-8. Из левого двигателя шел черный дым, а сам вертолет болтал из стороны в сторону. «Пожар левого двигателя». «Пожар левого двигателя!» В эфире начала говорить печально известная женщина. 210 -й. Иду на вынужденную!» Доложил Леонид. «Он все ближе к земле. Батыров разгоняет вертолет, чтобы быть в районе падения Ми-8 как можно быстрее. А в это время Березкин повторяет свою любимую мантру... Да заткнись! Садится он, не мешай! Громко ответил Зале Недобатыров. Прям с языка снял. Горящий Ми-8 все ближе к земле. Видно, что притормаживает. Поляна, на которую он садится, не очень большая, но с виду ровная. Пламя из двигателя усиливается. Перед самой землей вертолет слегка накренился и коснулся поверхности. Ми-8 Леонида завалился на бок и поднял огромный столб песка и камней в воздух. «Димон, давай снижаться», — сказал я и показал на свободный участок в ста метрах от горящего вертолета. Мы уже приближались к земле, как из Ми-8 выскочили три человека. Каждый пытался сам себя потушить, перекатываясь в пыли. Вертолет объят темно-красным пламенем, а вверх поднимается черный дым. Только мы коснулись поверхности, как я и Карим выбежали из вертолета, устремившись к нашим товарищам. Жар от горящего вертолета был сильнее афганского солнца. Гул, с которым шло горение, перебивал свист винтов за спиной. Я подбежал к первому из них. Это оказался Чкалов. Он уже не горел, но выглядел очень плохо. Тело тряслось, зубы стучали. Лицо у Чкалова сильно обгорело и покрылось волдырями. Комбинезон в районе плеча практически расплавился и прилип к телу. — Сели, сели, сели, трясся, Леня.